снова в путь. Элли безутешно плакала, закрыв лицо руками. В комнате послышались тяжелые шаги железного дровосека. Я побеспокоил тебя смущенно спросил дровосек. Я понимаю, что тебе не до меня, ты сама расстроена, но видишь ли мне хочется поплакать о гудвине, а некому вытирать мои слезы. Лев сам плачет на заднем дворе, а страшила правитель, неудобно беспокоить его по пустякам. «Бедняжка!» Элли встала, и пока дровосек плакал, старательно вытирала слезы полотенцем. Когда же он кончил, то очень старательно смазался маслом из драгоценной масленки, поднесенной ему мигунами. Он всегда носил ее у пояса. Ночью Элли приснилось, что огромная птица несет ее высоко над Канзасской степью, и вдали уже виден родной дом. Девочка радостно закричала, она пробудилась от собственного крика и не могла больше заснуть от разочарования. Утром компания собралась в тронном зале поговорить о будущем. Новый правитель изумрудного города торжественно восседал на мраморном троне. Остальные почтительно стояли перед ним. Сделавшись правителем, Страшила сразу осуществил свои давнишние мечты – Он завел себе зеленый бархатный костюм и новую шляпу, к полям которой приказал подшить серебряные бубенчики от старой шляпы. На ногах у него блестели ярко начищенные зеленые сапоги из самой лучшей кожи. «Мы заживем припеваючи», — заявил новый правитель. «Нам принадлежит дворец и весь изумрудный город. Как подумаю, что еще недавно я пугал ворон в поле, а теперь стал правителем изумрудного города» то, скажу по совести, мне нечего жаловаться на судьбу. Татушка сразу осадил несколько зазнавшегося Страшилу. «А кого ты должен благодарить за все это твое благополучие?» «Элли, разумеется», — сконфузился Страшила. «Без нее я и теперь торчал бы на колу». «Если бы тебя не растрепали бури и не расклевали вороны», — добавил Дровосек. «Я и сам ржавел бы в диком лесу. Много-много сделала для нас Элли». «Ведь я получил сердце, а это моя заветная мечта». «Обо мне нечего и говорить», — молвил Лев. «Я теперь храбрее всех зверей на свете. Хотелось бы мне, чтобы на дворец напали людоеды или саблезубые тигры. Я бы с ними расправился». «Если бы Элли осталась во дворце», — продолжал Страшила, — «мы жили бы счастливо». «Это невозможно», — возразила девочка. «Я хочу вернуться в Канзас, к папе с мамой. «Как же это сделать?» — спросил железный дровосек. «Страшила, милый друг, ты умнее нас всех. Пожалуйста, пусти в ход свои новые мозги!» Страшила стал думать так усердно, что иголки и булавки полезли из его головы. «Надо вызвать летучих обезьян», — сказал после долгого размышления. «Пусть они перенесут тебя на родину». «Браво, браво!» — закричала Элли. «Я совсем о них забыла». Она принесла золотую шапку, надела ее и сказала волшебные слова. Через открытые окна в зал ворвались летучие обезьяны. «Что тебе угодно, владетельница золотой шапки?» спросил предводитель. «Перенесите нас с татушкой через горы и доставьте в Канзас». Уорра покачал головой. «Канзас за пределами страны Гудвина. Мы не можем лететь туда. Мне очень жаль». Но ты истратила второе волшебство шапки напрасно. Он раскланялся, и стая шумом унеслась. Элли была в отчаянии. Страшила опять стал думать, и голова его раздулась от напряжения. Элли даже испугалась за него. «Позвать солдата!» — приказал Страшила. Дингеор со страхом вошел в тронный зал, в котором никогда не бывал при Гудвине. У него спросили совета. Только Гудвин знал, как перебраться через горы сказал солдат. «Но я думаю, Элли поможет добрая волшебница Стелла из розовой страны. Она могущественнее всех волшебниц этой страны. Ей известен секрет вечной юности. Хотя дорога в ее страну трудна, я все же советую обратиться к Стелле». Солдат почтительно поклонился правителю и вышел. «Элли придется отправиться в розовую страну, ведь если Элли останется здесь, во дворце, то она никогда не попадет в Канзас. «Изумрудный город — это не Канзас, а Канзас — не изумрудный город», — изрек страшила. Остальные молчали, подавленные мудростью его слов. «Я пойду с Элли», — внезапно сказал лев. «Мне надоел город. Я дикий зверь и соскучился по лесам. Да и надо защищать Элли во время путешествия». «Правильно!» — вскричал железный дровосек. «Пойду точить топор». Он кажется затупился. Элли радостно бросилась к железному дровосеку. Мы выступаем завтра утром, сказал Страшила. Как? И ты идешь? Закричали все в изумлении. А изумрудный город? Подождет моего возвращения. Кладнокровно возразил Страшила. Без Элли я сидел бы на колу в пшеничном поле и пугал ворон. Без Элли я не получил бы своих замечательных мозгов. Без Элли я не стал бы правителем изумрудного города. И если после этого я покинул бы Элли в беде, то вы, друзья мои, могли бы назвать Страшилу неблагодарным и были бы правы. Новые мозги сделали Страшилу красноречивым. Элли от всей души благодарила друзей. «Завтра, завтра в поход!» — весело закричала она. «Эй, гей-гей-го! Завтра в поход!» — запел Страшила и, боязливо оглянувшись, зажал себе рот. Он был правителем изумрудного города, — и ронять свое достоинство ему не следовало. Править городом до своего возвращения Страшила назначил солдата. Дин Георг тотчас уселся на трон и уверил Страшилу, что во время его отсутствия дела будут идти самым наилучшим образом, потому что он солдат, не оставит своего поста ни на минутку, и даже есть и спать будет на троне. Таким образом, никто не сможет захватить власть, пока правитель будет путешествовать. Рано утром Элли и ее друзья пришли к городским воротам. Фроманд удивился, что они снова пускаются в дальние и опасные путешествия. Вы наш правитель, сказал он, страшили, и должны вернуться как можно скорее. Мне нужно отправить Элли в Канзас, важно ответил страшила. Передайте моим подданным привет, и пусть они не беспокоятся обо мне. «Меня нельзя ранить, и я вернусь невредимым Элли дружески простилась со стражем ворот, снявшим со всех очки, и путешественники двинулись на юг. Погода была прекрасная, кругом расстилалась восхитительная страна, и все были в отличном настроении. Элли верила, что Стелла вернет ее в Канзас. Татошка вслух мечтал о том, как он разделается с хвостунишкой Гектором. Страшила и Железный Дровосек радовались, что помогают Элли. Лев наслаждался сознанием своей смелости, желая встретиться со зверями и доказать им, что он их царь. Отойдя на далекое расстояние, путники оглянулись в последний раз на башне изумрудного города. «А ведь Гудвин был не таким уж плохим волшебником», — сказал железный дровосек. «Еще бы!» — согласился Страшила. «Сумел же он дать мне мозги! Да еще какие острые мозги!» — Гудвину выпить бы немножко смелости, приготовленной им для меня, он стал бы человеком хоть куда, — сказал Лев. Элли молчала. Гудвин не выполнил обещание вернуть ее в Канзас, но девочка не винила его. Он сделал все, что мог, и не его вина, что замысел не удался. Ведь, как признавался и сам Гудвин, он вовсе не был волшебником.